Глава 12. Третья находка не успела вызвать всю гамму эмоций. Мысли о ней только формировались сознание сознании Сначала нужно было решить вопрос с цветным металлом, а затем он собирался внимательно изучить. Странное содержимое шкатулки с еще более странной запиской. Пионерская шутка. Но неожиданно появился Архип Архипович со своим товарищем. Случилось это совсем не кстати. Если теперь Архипу Архиповичу придет в голову шальная мысль даже в форме шутки поведать о сдаче метавла бабки Натальи, то беды не миновать. — Хорошо устроился, Андрюха. Что, Верка, скоро к тебе приедет? Звонил ей? Или как? — спросил Архип Архипович, откупоривая бутылку с водкой. — Не знаю, думает пока, — ответил Рыжебородый. — Закусить есть что у тебя? — подал голос Игнат Иванович. — Сейчас ображу — ответил Рыжая Борода. — На работе как у тебя? — спросил Архип Архипович, когда они приступили к употреблению. — На какой из двух? — гордо ответил Рыжая Борода. — Ты что ж, на двух работаешь? — удивился Архип Архипович. — Не, я на одной сейчас, хотя числюсь еще и на прежней работе. — Ничего не пойму, ты же вроде на хреновом изобилии работал, или же успел куда перейти, — допытывался Архип Архипович. — Молодец, мужик, быстро в городе освоился, — произнес Игнат Иванович. — Да был он уже здесь и не один раз, — засмеялся Архип Архипович. — Неужели он знает историю о корове? Хотя Федор и промолчит? Думал Рыжая Борода, не помня, где и что говорил, и было ли это при Архипе Архиповиче, или это все Федор. — Я сейчас на ударнике работаю, — уточнил Борода. — Рассказывай, как там, а то народ разное болтает, — попросил Рыжую Бороду Игнат Иванович. — Нормально. Собственно, платят хорошо, работа идет. Правда, говорят, что закроют фабрику скоро. Но это я так про работяг слышал. Господин Репейс приходил, мужики у него спросили. — Работайте пока, там видно будет, — ответил он. — Как? Может, товарищ Репейс? Чуть не подскочив, спросил Архип Архипович. — Не, он господин Репейс. Какой еще товарищ? Невозмутимо ответил Рыжая Борода. Произнеся последние слова, Рыжая Борода замялся. Сообщать о своих познаниях в области отличия привычных господ от временно вышедших из обихода товарищей он не хотел и вовремя прикусил собственный язык. — Господи, откуда он знает о товарище Репейсе? Вероятно, я пьяный все же наболтал. Будь проклятая эта самогонка! — мучил сам себя своими же размышлениями Рыжая Борода. «Нет, он товарищ Репейс, вот такой же, тому же, товарищ!» Заплетающимся языком произнес Архип Архипович и сделал известный жест полного одобрения и восхищения. Рыжая борода не стал спорить. Старики сильно захмелели на старых дрожжах, прошло около часа. Игнат Иванович еле передвигался в направлении туалета, а Архип Архипович начал потихоньку плевать носом. Правда, он, периодически взбадривая самого себя, резко поднимал голову вверх, а после и вовсе начал петь. «Там вдали у загорались огни!» Игнат Иванович ему старательно подпевал. И нужно сказать, что голос у Игната Ивановича был намного мощнее и чище, чем у Архипа Архиповича. «Пивоны!» Со злостью подумал Рыжая Борода, забыв к этому времени и угощение Архипа Архиповича, и то, что тот пристроил его в эту комнату. «Что там у тебя на серванте?» спросил Архип Архипович, обуваясь и слегка покачиваясь от выпитого. «Где?» переспросил Рыжебородов. «Да вон какая-то коробочка, что-то знакомое ей-богу», сказал Архип Архипович и попытался сделать несколько шагов в сторону зальной комнаты, где лежала шкатулка. До Рыжебородова дошло. что Архип Архипович заинтересовался его новым приобретением. «Да это моё из деревни, там документы и всякая дрянь!» Быстро нашел, что ответить борода. Впрочем, опасность для него была невелика, так как Архип Архипович, сделав движение в сторону заветной шкатулки, едва не упал, уперся руками в косяк дверного проема и стоял, слушая рыжую бороду. «Пойдем, Архип!» Нужно еще до дома доползти. Бабки нас уже заждались со сковородками в руках, произнес Игнат Иванович. Тебя твоя со сковородкой ждет, а моя Люба привыкла, плюнет матом, как обычно, и все, ответил Архип Архипович, пожимая руку рыжей бороде. Вслед за ним то же самое проделал и Игнат Иванович. Ну, давай, Андрей, держи бодрей. Да, и слушай, товарищ Репейс, там постоянно бывает. Спросил Архип Архипович, когда они уже находились на улице. «Архип, ты что ли здесь уж напился?» Раздался через забор голос бабки Натальи. «Не ворчи, в гости заходил «Знаем мы, какие у тебя гости бывают!» Пробурчала бабка. Рыжая борода дождался завершения диалога и собирался закрыть за гостями калитку, как Архип Архипович напомнил. Ты мне не ответил. «Не знаю я, Архипыч. Может, все время, а может и нет. Господин Репей со мной на брудершафт не пил», Отшутился рыжая борода. Старики-товарищи, отойдя метров десять От калитки рыжей бороды, Снова принялись петь любимую песню О трагической судьбе борца за рабочее дело. «И без страха отряд поскакал на врага». Рыжая борода слушал пение стариков пока оно не стихло. Вернувшись в дом, Рыжая Борода сразу открыл шкатулку, убрав в сторону бумажку с детским почерком «Пионерская шутка». «Откуда, что за медальки и сколько они могут стоить?» — говорил он сам себе, вертя в руках непонятные своей формы и узорами линии изделий. В воображении Рыжей Бороды появлялись разные домыслы. В первую очередь нужно узнать, что это такое — А затем можно искать, кому это можно продать. Теперь никто не сможет ему помешать, ни папенька, ни противный участковый. Поверхностные поиски в интернете не дали ни малейшего результата. Рыжая Борода напрасно истратил заряд батарейки. Ничего подобного там представлено не было. Данное обстоятельство сильно огорчило Бородатого. Надежда мгновенной радости ускользала от него, подразнив в достаточной мере. Он еще раз взял в руки один из орденов Начал прикусывать его зубами, как будто мог определить подобным образом, из какого металла сделан странный предмет. В голове неприятно маячила бумажка, пионерская шутка. «Не, это не может быть изготовлено какими-то пионерами, просто какой-то абсурд и не более того», – размышлял рыжая борода. «Сами же бумаги, что в отличие от посторонней бумажки с детским почерком, прилагались загадочным ординам напоминали именно шутку. Речь в них шла о какой-то клятве, вечном договоре, скрепленном банкой варенья и коробкой печенья. Только коробка и банка были взяты в изящные кавычки. Наполовину испортив себе настроение, рыжая борода лег в постель. Засыпая, он снова предался мечтаниям о небывавой выгодной сделке. Затем перекинулся на соблазнительные формы Инны, которая к большому неудовольствию рыжей бороды Хорошо вливась в новую обстановку, постоянно хохотала, улыбалась в обществе страшных товарищей с фамилиями Репейс и Ефимози. В ее дурную симпатичную голову никоим образом не могла попасть мысль, что эти ее новые начальники, соратники, совсем не те, за кого себя выдают. И каково будет ее удивление, если она узнает об этом, а если попытаться рассказать. то двести, супротив нуля, что она не поверит ни единому слову. Ладно, пусть со временем убедится в том, о чем не имеет и малейшего представления. Злость на недоступные прелести Инны отступила. На ее место пришло привычное, ласковое представление Инны в ином ракурсе, где она обязательно сама домогалась его, упрашивала уделить ей как можно больше времени для удовлетворения ее затасковавшихся по сексу желаний. Мечтая об Инне, рыжая борода уснул. Во сне он снова видел ее. Она по-прежнему не могла устоять при виде неожиданно разбогатевшего джентльмена, в котором рыжая борода с трудом мог узнать самого себя, а на его черном пиджаке с длинными хвостами позади Сияли два неизвестных ордена, Рядом крутились какие-то многочисленные люди, А позади, на огромном зеленом поле, Паслось неисчислимое стадо коров.